Глава 35. Участники испытания. Очередная промежуточная локация для отдыха. Разнорасовая толпа появляется на поляне. С трех сторон эта поляна окружена живописными скалами, поросшими низкорослыми деревьями и яркой зеленой травкой. Очень яркой. Настолько, что некоторым разумным глаза режет, да и стебли с листочками довольно толстые, мясистые. Под ногами участников испытания эта трава хрустит и лопается, высвобождая сок, что имеет неприятный приторно-сладкий запах для обоняния человека. Четвертая сторона поляны представляет собой пологий берег. Небесно-синяя жидкая гладь, напоминающая воду, простирается далеко и теряется межмогучих скал. С парочкой каменных отвесов, находящихся подальше, стекают водопады. Это самый красивый фьорд, что я когда-либо видел, восторженно заявляет Рагнар. А сколько ты их видел? С любопытством задает вопрос молочный, также любующийся пейзажем. Этот второй, отвечает ему воин, но он самый красивый из двух. Круто! Авторитетно кивает на это заявление Крепеш. А что с вашим человеком? К людям обращается Унг. С тем, который летает, так и сокол, все оборачиваются на Макса. «Сука!» — ругается тот, стоя на коленях. Выражение его лица довольно сердито. «Какого хрена?» — продолжает ругаться Макс. Парень бьет кулаками о землю. «Где он? Верните мой корабль! Черти ядрено, гремучие! Карачун!» На последнем выкрике Макс скидывает руки к небу в вопросительном жесте. «Расстроился!» — лаконично отвечает Скорпион. «Игрушку отобрали!» «А что ты имел в виду, когда говорил про него, летая так и сокол? Что это значит?» — интересуется у ледяного мага Унг. «Сокол! Крутая птица!» — вместо лидера фаталити отвечает молодчон. «Сильно могучая!» «А почему он в честь ее корабли свой так не назвал?» — продолжает расспросы разговорчивый Гуунес. «Почему назвал Карачун? Что это такое?» Многие из людей качают головой, так как сами не знают значения слова. Врачает всех Михалыч, отвечая на последний вопрос. «Карачун — это когда всем приходит писец». «А что такое всем писец?» Задается новый очевидный вопрос от Унка. Теперь на выручку приходит Скорпион. «Всем писец — это когда наступает всеобщий карачун!» — прибывает в разладе со своим разумом Онг. Вмешивается бригадир. — Я объясню. Короче, и всем писец и карачун — это когда полная амба. а, -а, -а? Жалобный как-то совсем поникшим голосом спрашивает Гуонис. Похоже, он уже пожалел о заданном вопросе. — Можно еще сказать, что полный абзац, — дополняет Скорпион. — А при чем тут отрезок письменной речи-то? Уже чуть не плачет Унг. — Я сам ничего не понимаю, — мой инопланетный друг качает головой Сэм. Большая часть людей с ним соглашается. А Макс так обозвал свое поселение, хвалится своими познаниями молчен. «Как именно?» — интересуется Михалыч. «Абзац!» — с радостью делится Крепыш. «А общину? Писец!» «Не просто писец!» — подключается Тор. «А дикий писец!» «Абзац!» — ошарашенно произносит водяной. «Не-а!» — не соглашается Скорпион. «Писец полный!» «Ех, вот это название!» — улыбается Михалыч. «Как говорится, шах и мат. Амба в общем». «Я хочу к Максу в общину», — заявляет бригадир. «Чувствую, там весело». «Не то слово», — хмыкает Скорпион. «Нас на испытание выдернуло телепортом, когда мы собирались брать штурмом поселение Макса. У нас типа война». «А там еще и огромная толпа мутантов прибежала, что готова сожрать нападающих и защищающихся. Кстати, у меня название круче. Моя община называется «Фаталити». Давай лучше ко мне». «Крутое название», — соглашается Дерик. «Многие из людей соглашаются. Слова удивленного Унка. а вы там между собой воюете, всеми игнорируются», — Михалыч же качает головой и произносит. «Фаталити, хреналити, ничего не понятно». А у Макса коротко и ёмко. «Согласен», — кивает бригадир. «Даже у общины, где я состою я, название понятнее, чем «Фаталити». «А как называется твоя община?» — спрашивает Дерек. «Три тополя на плющихе», — с гордостью выдает Баффер. «А что значит р...? пытается задать вопрос Онк, На его перебивает Сэм. «Ты уверен, что хочешь это спросить?» «Поверь, ни мне, ни тебе ответ не принесет понимания, а скорее грозит расстройством психики. Я тут кое-что осознал. Мы хоть и живем с этими людьми на одной планете, но, похоже, в разных частях света, и во многом ни черта не понимаем друг друга». От дальнейшего разговора людей отвлекают радостные возгласы Оома. «Вот это водится, Ух, хороша! Как в целебных источниках Урабора Борна!» «В меру щелочно, а камни здесь теплые! Здорово-то как! Поплавали и сразу греться! Просто курорт! Эй, народ, айда купаться!» Крупные разумные с удовольствием плескаются в воде. Первыми на призыв реагируют рагнары водяной, что уже несутся к пляжу. «Класс! Давно не плавал!» — восклицает воин, набегу снимающий одежду. «Здорово! Сейчас покупаемся!» — кричит маг, совершая те же действия. Некоторые из людей также направляются в сторону воды. Бег двух превращается в соревнование. Кто первый доберется до воды? Первым оказывается Рагнар. Он с радостным а -ха, ха ха ха а врывается в воду и ныряет рыбкой. Следом прыгает водяной. Через мгновение Рагнар выбегает с криком а а, -а, -а! Но на этот раз это «А» совсем не радостное. Все то же самое повторяет, будто копирует водяной. Кожа парней сильно покраснела. «Жжется!» — жалуется воин. «Разъедает кожу!» — добавляет Макваде. «Что-то передумал я купаться», — напяливая вещь обратно, — заявляет бригадир. «Так у же что-то говорили про в меру щелочная», — накладывая исцеление на ожоги ребят дум. «Не советую никому залазить в воду». Представители других раз подошедшие к водоему, подтвердили, что и для них не подходит эта жидкость. «Макс, ты куда?» — раздается голос Тора. Макс же, пряча одежду в инвентаре, решительно идет в сторону воды. Макс. Добро пожаловать в межуровневую мирную зону Тихая Гавань. Стандартное сообщение о названии новой локации. Следом идет текст о времени и правилах пребывания на ней. Дальше количество расовых очков. Свертываю сообщения, толком не читая. К хренам их читать? Где мой корабль? «Где?» — уже громко и вслух задаю вопрос в пространство. Вожу вокруг взглядом, лелея надежду, что Карачун переместился со мной, и я его просто не обнаружил, но корабля нет. «Как же так?» — поникшим голосом спрашиваю пустоту перед собой. Мне никто не отвечает. Ноги подгибаются, падаю на колени. Перед глазами проплывают мгновения свободы, когда я на огромной скорости закладывал петли, уворачиваясь от снарядов противника. Полет — это чудо. Полет — это мечта. Моя душа жаждет летать. Ей это необходимо, как рыбе вода. Я только полноценно ощутил эти полные восторга эмоции, только прочувствовал настоящее счастье и только перестал представлять себе жизнь без полета. Как мечту отобрали. «Сука!» — вырывается из меня крик. Злость захватывает мое сознание, обида душит. Я еще что-то кричу, бью руками о землю. Но это все проходит каким-то фоном. Мои мысли заняты только потери. «Тук-тук!» «Нет никого дома», мысленно огрызаясь на психа. «Тук-тук-тук!» «Уходи, старушка, я в печали!» «Тук-тук-тук-тук!» «Сказал же тебе, нет никого дома!» «Свали в туман!» Враки, это все! У тебя в доме есть я!» «И поселился там уже давно!» «А сваливать не буду, могу только занять доминантное положение!» При условии, что ты совсем отъедешь отдел. Тук-тук-тук. Задрал уже долбить мне мозг. Чего тебе? Мне ничего это нужно тебе. Зря сообщение до конца не дочитал. Глянь последнее. Там кое-что интересное. Плевать я хотел на что-то интересное, но сообщение все же открыл. Для того, чтобы просто отвлечься. Не вечно же убиваться. Так, читаем. Название локации, время, правила... Оказывается, по рейтингу мы уже на втором месте. Членов команды мы потеряли не так много, как другие группы. Но, конечно, все равно ничего хорошего. Они уже не возродятся. Откидываем мрачные мысли и читаю дальше. Впереди нас ждет последний этап испытания. Это уже хорошая новость. Эти бесконечные скачки уже достали. Перехожу к последним сообщениям. Потеряна связь с прототипом БМ-5 Карачун. На боевом мультисреднем летательном аппарате управление будет передано ИОС для самостоятельного управления, автономного существования и транспортировки до пилота. Корабль не может найти дорогу к пилоту. Вы вне зоны определения координат. Производится поиск сигнала. Производится поиск возможности наладить связь. Получается, корабль продолжает быть моим. Ему просто нужно меня найти, и он прилетит. Так это же другое дело. Как бы сигнал еще наладить. Но тут появляется страх за то, что Карачуна могут подбить вражеские истребители. После нашего ухода на той планете их осталась тьма летательных аппаратов. «Ну как? Успокоился? Я молодец!» «Нет, ты придурок! Какого хрена сразу не сказал! Еще до того, как я упал на колени! Стучался он, блин! Сейчас я тебе отвечу! Как? Начну головой тукаться а столб бетонный!» «Эй-эй, тише, успокойся!» Что-то я и впрямь нервный. Нужно действительно успокоиться. Наконец-то оглядываю окружающую обстановку. Трава, деревья, скалы, вода. Вода! То, что нужно. Освежусь и взбодрюсь. От мысли к действию. Мгновение. И вот я уже иду к водоему, убираю в инвентарь экипировку. Там уже вовсю кайфуют представители расы ООМа. Бола так вообще высоко выныривает из воды и рушится обратно бомбочкой. Его сородичи, обдаваемые фонтаном брызг, радостно ликуют. Тор зачем-то пытается меня остановить. Дум к нему присоединяется, что-то мне говорят. Вода какая-то не такая. Да чего вы пристали, не простужусь. Уважайте выбор Макса. Неожиданно заступается за меня Скорпион. Он просто решил утопиться с горя или раствориться. Мда, ошибся я насчет него. И причем тут раствориться? Расталкиваю Сэма и Джанпо, мешающих пройти к воде. Дайте уж искупаться. Пожалуй, все уже приняли водные процедуры. Вон, водяной и Рагнар даже одеться еще не успели. Вхожу ногами в воду. Не ледяная, в меру теплая. Освежает и бодрит. Даже как-то щекочет кожу. Необычное ощущение. Оборачиваюсь. На меня все пялятся. Чего-то ждут. Скорпион ехидно улыбается. Ожидает, что со мной может чего-нибудь случиться? Отступлюсь там, упаду или развеселю тем самым публику? Хрен вам, придурки, не дождетесь. Совершаю небольшой рывок, высоко подпрыгиваю, картинно и эффектно вхожу в воду рыбкой.